Космонавт прищурил глаза и испытующе смирил имя англичанина. «Правда, пока вы в состоянии ее вынести». «А как вы попали в стражу времени?» «Ах, меня сбили над Юпитером. Много от меня тогда не осталось, но меня нашли и присоединили к другим. Моих близких тогда уже не было в живых, а меня самого считали мертвым». «Так зачем мне было возвращаться?» «А вот я и принял предложение. Тут прекрасно, тут лучшее общество, а отпуск можно выбирать в самых разных временах». «А вот, подождите, как только узнаете период третьего матриархата, так вы поймете, что я имею в виду». Эверард едва прислушивался. Все его воображение захватил образ Великой Земли в космическом пространстве. А вокруг сверкали и мигали звезды. Ему уже удалось приобрести несколько приятелей, потому что большинство новичков и будущих стражей времени имели сходные привычки и вкусы. Браки тоже не запрещались». Больше всего он сблизился, однако, с неизменно сосредоточенным Уайткомбом, которого ему было жаль по многим причинам. Англичанин был в достаточной мере простодушен, но Эверарду казалось, что он что-то таит себе. Однажды они вместе отправились на прогулку на конях. Их предки населяли болотистые джунгли за рекой и совсем еще не были похожи на коней. Шелковая материя серых униформ смиряла жар жгучего солнца. Удивляясь, что нам разрешают охотиться», — сказал американец. «А что, если мы застрелим саблезубого тигра, природой назначенного убивать травоядных», Из которых впоследствии произойдет человек? Не изменим ли мы ход истории? Нет, покачал головой Уайткомб. Индивидуум не играет роли. Решает все племя, клан. Когда ты, например, попадешь в средневековье и там убьешь какую-то овцу, то в году 1940-ом, чтобы ввести некий отсчет времени. Не исчезнут все овцы. Просто некоторые из них будут иметь других предков. Природа неустанно пополняет пробелы. Или другой пример. Если я попаду в прошлое и воспрепятствую, буду убить Линкольна, то позже это сделает кто-то другой. Ведь именно непрерывность линии времени дает нам возможность Отправляться в прошлое. Если уж в самом деле надо что-то изменить, то к этому делу надо приступать обстоятельно и осторожно. Но нам ведь запрещено малейшее вмешательство. Вот это меня и заботит. Я не могу просто отправиться в Браунову и застрелить там некоего младенца. Нет». «Я должен смотреть, как он растет, разжигает войну и убивает мою девушку». Эверард ответил не сразу. С минуту они ехали дальше, и кроме слабого скрипа, Сёдел ничего не было слышно. Потом он сказал. «Извините, Уайткомп, расскажите мне об этом, если хотите». «Много тут рассказывать нечего, но мне станет легче, если я с кем-то поделюсь». Она была военным корреспондентом при авиации. Ее звали Мэри Нельсон, и после войны мы хотели пожениться. Она находилась в Лондоне 17 ноября. У Мэри был отпуск, и она гостила у матери». В тот день она навестила соседей, и их дом разбомбили. На доме ее матери не было и царапины. Уайткомб побледнел, его глаза смотрели вперед, но ничего не видели. Он едва шевелил губами, когда добавил.